то Ленин, напротив, лихорадочно суетился под действием какого-то странного возбуждения, напоминающего радость. Дошла очередь до гигантского китообразного каркаса, стоившего конструктором наибольшего труда и служившего их главной гордостью. Все ребра этой громады, подобраны и подогнанные с величайшим искусством по мере расширения и утяжеления купола, Были изготовлены из гибкой, прочной, легкой древесины разной толщины и кривизны, доставленные по специальному заказу из северных губерний, вымоченные и обработанные особым способом. Этот шаблон должен был служить не только для первого шара, но и для всей эскадрильи. Но перевести его под Петербург было не легче, чем переставить египетскую пирамиду. Венту телегу ложь поперечные, а в тую продольные. «Крепёж вали, куда попадя», — командовал Туленин на народном языке, которым пользовался по обстоятельствам. Рабочие с матросской ловкостью и легкомысленным бесстрашием сновали по на высоте и разбирали каркас чуть ли не из-под собственных ног. «Надо было ангелский сталь для пружина», — по-русски размышлял Шлепик. У него все не шла из головы его последняя неудача, и он не мог окончательно поверить в произошедшее. Казалось, еще одно небольшое усовершенствование, крошечное уточнение, финальный штрих, и его творение оживет, захлопает крыльями, закукарекает сигнальным рожком и полетит. И вдруг все обваливается, подобно Вавилонской башне, из-за какой-то пружинки. «Чем тебе уральская сталь не бекомилась?» Понял его Туленин, выработавший для общения с начальником некое эсперанта из немецких, французских и даже татарских слов, впрочем, весьма доходчивое. Не тот упружность на стресс, скорбно возразил Шлепик. «Эх, — Эх, стресс, сокрушался слесарь. Ты игрушечный шарик делал величиной с дыню, а крылышки, как у воробья, они дергались от часовой пружинки. А при настоящей пропорции пружина будет соглоблю. И вдруг пришел к неожиданному выводу. «Тут не сталь, а русская земля держит. Землю железной силой не побороть, а надо с вывертом». «О, я мутер Русланд!» — иронично согласился немец. «На вашей земле, конечно, науки не действуют». Туленин понял смысл его слов, но нисколько не обиделся и даже рассмеялся. «Сила везде одинаково действует», — согласился он только силой землю не побороть. Ежели сила непоборимая, ее надо принять и вывертом в саму себя вернуть. Уразумел? Вывертом!» Шлепик пожал плечами, забрал у проходившего мужика топор и с неожиданной яростью стал крушить основание левиафана, так что работники сверху посыпались, как переспелые яблоки. Работа во дворе приостановилась, и люди с недоумением уставились на ученого, Неловко машущего куда попало топором и слезно-бормочущего немецкие проклятия. Прежде не бывало, чтобы шлепик повысил голос, вышел из себя или повредил имущество, годное хоть какому-то применению. Его дикий поступок словно заразил окружающих. Все понимали, что откручивая каждый винтик и подбирая каждую досточку, они и десятой части не успеют увести до прихода врага. И вот как по приказу каждый стал крушить, ломать и портить вокруг себя все, до чего доходили руки. Пожилой крестьянин, подняв с земли камень, обошел строение фабрики и методично повыбивал в них все стекла. Швея выносила на улицу один за другим рулоны полотна и кромсала их вдоль и поперек сапожным ножом, пока в них не оставалось ни одного целого лоскутка. Кто-то вливал во враг купорос и тут же крушил об камни порожней бутыли. Кто-то топил в болотце ящики с гвоздями. Туленин, просветлев лицом, сбегал за косой и скосил роскошную клумбу перед правлением, обустроенную личными стараниями шлеппега, а затем искорежил и косу, вставив ее между воротами и стеной. Словно очнувшись от этой дикости, слесарь увидел шлеппега уже в коляске, в дорожном сюртуке, плаще и меховом картузе. Изобретатель держал в руках макет летательного аппарата, привезенный из Германии, дышал на него паром и стирал какое-то невидимое пятнышко носовым платком. На его розовом, моложавом, гладком личике светилась блаженная улыбка, словно он тетешкал младенца. Для эвакуации фабрики Аракчеев направил 130 подвод. Исход превращался в паническое бегство. Последние русские солдаты еще не вышли из Москвы и перемешивались с передовыми французскими. Команде «Ярдана» приходилось силой отбирать экипажи у беженцев, высаживать раненых, которые могли хоть как-то передвигаться, и выкидывать грузы, которые можно хоть как-то нести. И все же бесполезная фабрика за три месяца обросла таким хозяйством, что транспорта не хватало. Просьба Туленина оставить его дома была принята с едва скрываемым облегчением. Слесарю для порядка предложили подумать, а затем взяли на его место пражского химика, который боялся, что Наполеон его повесит. За оказанные услуги Ярдан подарил слесарю инкрустированную табакерку с портретом императора. Табор скрылся, и вдруг нагрянула тишина. Что-то подобное случается перед грозой, когда по полю пролетит пыльный вихрь. Весь мелкий мусор подымется на воздух, деревья изогнутся от ветра, затрясутся и зашумят, как море, и вдруг замрут. Все остановится, сожмется, замолчит, даже букашки прекратят свой бег под напряжением небесного электричества. Природа как будто перестает дышать, чтобы собрать всю силу и разразиться яростью. Туленин словно попал в заколдованное царство, где по мгновению волшебной палочки исчезли все обитатели. Село почти обезлюдило. Здесь можно было выбрать для жилья вполне приличный крепкий дом. При желании можно было поселиться хоть в барском дворце, который никто не охранял но еще не разграбили по какому-то недосмотру. Туленин, тем не менее, выбрал себе избушку с земляным полом и соломенной крышей на отшибе, отвечавшую его элементарным понятиям о комфорте. Даже имея в своем распоряжении целый дворец, он уютно чувствовал себя в примерно такой же дыре, которой довольствовался в своей оружейной слободе и проявлял таким образом Прямо-таки античный аскетизм, которого никто не мог оценить. Фабрика была разорена, завалена мусором, но и этого промышленного хлама было достаточно для удивительных поделок при русской изворотливости и тульской выдумке. Туленин, как муравей, копошился на свалке и волок в свою избушку то кусок рангоута, то доску, то какие-то скобы и винты, сортируя их во дворе. В голове его постепенно складывался какой-то узор, наполнявший душу упоением. Он даже забывал поесть и лишь под вечер, когда в потемках все равно не работалось, варил похлебку на костерке из щепок. Весь двор и все стены избушки были изрисованы какими-то странными машинами, напоминавшими не рыбу, как у шлеппига, а скорее стрекозу. Нечто подобное стрекозе с бочкообразным телом, длинным хвостом и четырьмя лапами на салазках постепенно оформлялось за избой на краю крутого оврага. Время от времени Туленин забирался в бочку и подолгу смотрел невидящим взглядом перед собой на заброшенные поля, пестреющие леса и огромную серую пустоту неба, под которой вся земная поверхность лежала доской. С высоты обрыва казалось, что он летит. Стряхнув в себя грезу, Туленин выбирался из бочки и жадно хватался за работу. Никогда еще он не был так увлечен и так счастлив. Туленин собирал во дворе какое-то устройство наподобие горизонтального ветряка на длинной палке из деталей поломанного махолета, когда его окликнул всадник с копьем, в морковном костюме, с синей грудью и четырехугольной шапке. Туленин хорошо знал, как звучат два основных иностранных языка, французской и немецкой, но это не был ни один из них. Этот усатый рыцарь трещал какими-то резкими и быстрыми сорочьими звуками, словно был и не человек, а выходец иных миров». Он не сердился, не улыбался, а чего-то настойчиво требовал, и его спокойная настойчивость пугала еще больше, чем если бы он обругал или прибил Туленина. — Чего угодно, — спросил Туленин, снимая шапку. Улан, не торопясь, слез с лошади, набросил повод на забор, вытащил из сумки веревку и связал Туленину руки. Затем он взгромоздил слесаря на лошадь позади себя и шагом повез его на дачу. Здесь, в обезображенном бараке, уже томились несколько захваченных бродяг, среди которых Туленин узнал одного солдата летной команды. Никто из арестованных и не думал ничего скрывать. Наоборот, все как можно лучше пытались угодить французскому начальнику. Но лишь Туленин обладал какими-то начатками членраздельной иностранной речи и в какой-то степени понимал замысел доктора Смида. Он также не скрывал ничего, кроме технических подробностей, все равно недоступных французскому генералу, но его допрашивали снова и снова, заставляя по много раз пересказывать одно и то же на разные лады и записывая все показания самым дотошным образом. С каждым разом генерал почему-то все сильнее допытывался насчет факелов, и Туленин с лихвой удовлетворял его интерес, считая эту тему наиболее безвредной для Родины и бесполезны для французов. Казалось, что генералу как раз мешал этот летательный аппарат, и его больше устроило бы, если бы на даче только фабриковали петарды. Аэростат как будто мешал следствию свести концы с концами. Наконец, на последнем допросе генерал задал Туленину наводящий вопрос. «Признаете ли вы, что правительство использовало летающую машину только для отвода глаз?» «А ведь и правда, для отвода!» — хлопнул себя по лбу слесарь, когда переводчик пересказал ему вопрос. «Великолепно! Поставьте подпись вот здесь!» — сказал повеселевший генерал. Туленин поставил крест в том месте, куда указывал стек генерала. Он надеялся, что теперь его скоро отпустят. Его только немного тревожило странное поведение новых французских приятелей, сторонившихся, и прятавших глаза. Летом 1854 года в приюте у города Штутгарта спокойно или беспокойно скончался больной, называвший себя доктором Смидом. Об этом безвредном старике было известно, что в молодости он был талантливым механиком и занимался изобретением летательных аппаратов и подводных кораблей. В 1812 году он даже пытался в России построить боевой аэростат для истребления Наполеона. Истратил уйму казенных денег, потерпел неудачу и был с позором изгнан. После его возвращения в Германию разгромленная Россия, как ни странно, выиграла войну, освободила всю Европу от Наполеона и заняла Париж. Это обстоятельство Помутила рассудок несчастного СМИДа, наблюдавшего пожар Москвы и апокалиптический исход русских. Он внушил себе, что своими сверхъестественными победами император Александр обязан именно ему и рассказывал всем, кто соглашался его слушать, о своем воображаемом участии в судьбах Европы ссоре с Наполеоном, знакомстве с Александром, разработке военных планов с Кутузовым, бомбардировке французской армии и прочим. Очевидно, поначалу эти выдумки служили утешением его самолюбию, столько раз уязвленному властителями как с той, так и с другой стороны. Весь по окончании кампании 1812 года артиллерийская комиссия в Петербурге прямо назвала его опыты нелепостью, если не мошенничеством. Но со временем доктор Смит, кажется, сам уверовал в свои бредни и даже перестал откликаться на свое настоящее имя – Шлеппик. Под старость он стал настоящей достопримечательностью города и любимцем всего приюта. Ему разрешали заниматься учеными опытами, если они не были связаны со взрывчатыми веществами, и позволяли гулять, где вздумается. Обычно он приходил в кафе на бульваре и пил свой кофе, горделиво поглядывая по сторонам, пока к нему не обращался кто-нибудь из туристов. Тогда он рассказывал любопытствующим о том, как охотился в Сибири с императором Александром, как страшный граф Аракчеев водил его в свой гарем и как Наполеон умолял увести его на шаре с острова Святой Елены, но получил отказ во имя мира, а не из мести. Казалось, этот доктор Смит не замечал, что собеседник еле сдерживается, чтобы не рассмеяться ему в лицо, а в конце своего рассказа он каждый раз доставал из кармашка часы, который якобы подарил ему царь, извинялся и говорил, что вынужден откланяться, поскольку ждет срочной депеши из Петербурга. После начала Восточной войны одрехлевшему шлеппегу Смиду пришла в голову новая идея Фикс. Кажется, он не совсем понимал, чем новый Наполеон отличается от прежнего, и сильно обеспокоился тем, что проклятый корсиканец опять завоюет весь мир, а заодно покарает его за измену. Смит стал заваливать российское посольство проектами изобретений, которые должны были, как в прошлый раз, спасти Россию от нашествия, а изобретателя от расстрела. Теперь он предлагал императору Николаю вооружить российскую армию зажигательными снарядами новой конструкции, наполненными особым горючим веществом сильного действия. Ракеты с горючим веществом устанавливались в ряд на наклонной пусковой установке, наподобие стиральной доски на колесах, и выпускались по противнику залпом. Действие ракет было бы настолько губительным, что они бы выжгли местность на десятки квадратных миль вместе с живой силой противника, запасами, животными и растениями. После первого залпа достаточно было передвинуть установки и сделать еще один залп для истребления следующего квадрата и так далее. При таком ведении войны все военное искусство прошлого автоматически лишалось смысла. Царь мог со спокойной совестью распустить свою многочисленную пехоту и оставить лишь небольшие отряды легкой кавалерии для защиты флангов и рекогносцировок. Позднее этот вид оружия можно было установить и на кораблях, поскольку взрывчатка шлеппега горела в воде. Естественно, что русский посланник запретил пускать к себе сумасшедшего старика и после того, как шлеппига в очередной раз выпроводили из приемной, его болезнь обострилась, приняв опасный оборот. У него развелась мозговая горячка. Однажды Шлеппег услышал во дворе сумасшедшего дома ржание лошадей и грохот подъезжающих карет. В его палату зашел служитель и объявил, что с ним желает встретиться император России Николай I. Следом зашел и сам царь, точно такой важной, высокой статный, статной, как его изображали на картинах. Русский царь сказал Шлепигу, что слышал о нем лесные отзывы от своего старшего брата и спросил, что он хотел сообщить российскому правительству. В страшном волнении Шлепик изложил Николаю свой проект и умолял как можно быстрее приступить к его исполнению. «Россия, насколько ему известно, сильно отступала в вооружении от своих противниц, и ей нипочем не выиграть войны обычными методами», — царь на минуту задумался, теребя свои усы. «Мои солдаты слишком храбры, чтобы пользоваться в бою подобными ухищрениями», — заметил он. «У противника просто не хватит пуль, чтобы изрешетить всех моих героев, когда они пойдут на него густыми толпами». «К тому же ваши огненные снаряды стоят больших денег, а жизнь солдата не стоит ничего. Солдаты рождаются бесплатно. Я верю в своих солдат настолько, что собираюсь лишить их патронов и пускать в бой с одними штыками. Ваше изобретение мешает им проявить героизм». Император ушел, а на утро шлеппига нашли в постели мертвым с макетом аэростата на груди. Весь его научный хлам, включая чертежи каких-то летающих сигар и стреляющих повозок, был сожжен на заднем дворе. Вскоре из России пришло сообщение, что армия Меньшикова проиграла сражение в Крыму, потому что русские пули застревали в стволах и не долетали до противника. Хватились переделывать да поздно. Текст читала. Елена Хафизова.